Глава двенадцатая Если бы мне кто-то сказал, что однажды в шесть утра мне придётся в пижаме стоять на коленях на полу у кровати, а рядом в той же позе будет находиться мой возможный будущий научный руководитель, только одетый с уголочки, я бы ответила, что столько не выпью. А если бы ко всему ещё добавили, что в таких интересных позах мы с целью выманить троллей из-под моей кровати, посоветовала бы и собеседнику завязать с горячительными напитками. Но факт оставался фактом. поймал, воскликнул Лернати Андриэль, вдруг молниеносным движением запустив руку под кровать. Оттуда тут же донеслось шипение, сразу перетёкшее в виск. Осторожней, он кусается. Попыта ла предостеречь преподавателя, но тот уже держал на руках верещавшего дебишрека, а на его руке красовался свеженький кровавый укус. Я заметил. Сам виноват, надеялся на реакцию, не заботившись банальным защитным заклинанием. Надо же, и вправду тролль Протянул эльф, удивлённо рассматривая до бешрека, усиленно брыкавшегося. «А кто ещё, по-вашему?» «Сказал аж сразу!» «Дайте его мне, пожалуйста, он замёрз и испугался вас!» Попросила, достав из шкафа свою тёплую кофту. «Спасибо, что достали, я бы ещё долго его оттуда выманивала». «Если честно, я думал, что вы что-то не поделили со своим парнем, вот и...» Начал лернать Андриэль смущённо, но, наткнувшись на мой осуждающий взгляд, замолчал и даже слегка покраснел. «Ага». А если бы мне ещё кто сказал, что я буду того самого эльфа вгонять в краску в 6:00 утра и отнять не свои пижамы. Ладно, так можно продолжать до бесконечности. И вы решили, что я так назвала своего незадачливого ухажёра? Можете не отвечать. Иди ко мне, маленький, хорошенький, замёрз, да? Приселся коло я ласковым тоном, шагнув к эльфу-троллю, перехватив кофту поудобнее. Ругаться на зверя уже не было сил, как истянать о своей усталости. А так, может, на ласку поддаться и без вопросов отправиться дальше спать. А я? А мне пора уже собираться потихоньку в академию». От неожиданности до Бешрек заткнулся, и Лернати Андриэль едва не уронил его, благо я вовремя подхватила упитанное холодное тельце и быстро укутала в кофту. «А как он попал к вам? На дикого не похож. Ручной?» Уточнил артефактор, глядя на настролем квадратными глазами. С чего взяли, что ручной? Удивлённо уставилась на него, прижав к себе тихо засопевшего засранца. Это где ж это его домашненость проявилась? Не тогда, ли когда рычал из-под кровати или тяпнул артефактора за руку. Тролли обычно не селятся близ городов, так что сам не попал бы в центр столицы. Да и посмотрите, какой он упитанный. Обычно они на зиму становятся совсем тощие. К осени закапываются глубоко в норы, где хранятся их запасы. И там живут, пока не потеплеет. Охотно поделился новыми сведениями мужчина. Надо же, как много он, оказывается, знает о троллях. А этот мужик откопался, предварительно пожрав все свои запасы, приготовленные до весны. Потому и толстый такой. Возразила из вредности, переступив босыми ногами, чувствуя, как неприятно тянет откуда-то холодом. Покосилась на тролля, с любопытством выглядывающего из моей кофты. Будто так и надо. Хм, зараза зелёная. «Да, знаю, что в городе не живут. Нам в школе рассказывали. Обитают где-то в горах или лесах». Признала, пройдя со своим питомцем на руках мимо артефактора в гостиную. «Это не те тролли. У них цвет шкуры тёмно-зелёный, под цвет листвы. А у этого больше оливка, вы видите? На сухой траве, выгоревшей на солнце, проще спрятаться». или даже закопаться в какую-то нору. Да и зубы его видели. Острые, но клыки слабо развиты. Больше рассчитано не чтобы рвать мясо, а чтобы жевать растительную пищу. Тут же возразил Лернати Андриэль, будто больше поговорить не о чем. Я остановилась у дивана и удивленно взглянула сначала на мужчину, потом с большим сомнением на тролля, тоже с интересом слушавшего пояснения эльфа. «Травяной, что ли? А чего ж кусает всех без разбору? И где тогда эти живут?» Скорее всеядный, а кусает в качестве самозащиты. Они часто живут близ деревень, воруют цыплят и куриные яйца. Также пробираются на огороды и тащат овощи, чаще всего морковку или свёклу. Забавный факт, кстати, нередко раскладывают ту же морковку на солнце и едят её потом подвяленной, хмыкнул он. Тут же вспомнилось, с каким аппетитом дебишрек вчера наворачивал овощное рагу. Правда, котлеты трескал с не меньшим аппетитом, а следом меня настигло понимание еще одной истины. Мне следует оставить тролля в, как показала практика, очень ненадежном загончике. Пойти в столовую ему за жратвой, вернуться, вернуть обратно в загончик, накормить, пойти в академию, после чего вернуться и обнаружить разгромленный троллем дом. От представленной картинки стало не по себе, и я поспешила высадить тролля в пока еще не заваленный снова загончик, ногой задвинув стол. «Может, ему морковку тогда сварить? У меня есть». Пробормотала вслух больше для себя. «Думаю, ему понравится». Улыбнулся эльф. «Так откуда он у вас? Слышал, что некоторые уникумы держат тролли у себя в качестве питомцев, но не думал, что вы относитесь к любителям эксклюзивной живности». «Ага, я тоже не думала». Поморщилась я, но все же объяснила. «Дети подбросили». «Еще раз спасибо за помощь. Я для него вот небольшой загончик сделала». Но она туда всё время выбирается. И поэтому вы в него пульсаром бросили. Поинтересовался он спокойно, но в его голосе промелькнула нечто такое, о чего уверена бывалые браконьеры мигом пожелали бы записаться в Гринпис. Правда, Яна этот взгляд лишь девнула, слишком уж переживательным выдался и вчерашний день, и сегодняшняя ночь. Нет, испугалась я, когда проснулась и неважно, в общем. Отмахнулась, не желая пересказывать все свои злоключения с притихшим троллем. Мимоходом заглянула за диван, оценив скрученное одеяло, в которое, видимо, троль пытался закопаться, но не преуспел. Тут же поправила его как надо и усадила туда тролля, сверху накрыв своей кофтой. Расушана ему так понравилось. А тодвинула дальше воды, чтобы не разлил. Отметила, что печеньки даже не все съел, сухофрукты, видимо, больше пришлись по вкусу. Помочь загонщикам, чтобы он не выбирался. Предложил вдруг Лэр Нати Андриэль. «А вы можете?» «Конечно!» Выдохнула, не веря в свое счастье. Чуть улыбнувшись, мужчина зашептал какое-то заклинание, направив действие магии почему-то на деревянную стену моего дома. А спустя несколько секунд оттуда вылезли несколько весьма толстых лиан, протянулись к другой стене, сплетаясь в живой плотный заборчик, после чего застыли. «Готово». «Спа-си-бо!» Я от удивления даже чуть заикаться начала. А вы разве природник, артефактор же? Троль, шарахнувшись подальше от шевелящегося заборчика, запутался в кофте и брякнулся на пол, что-то недовольно ворча. Но быстро выпутался и подошёл ближе к лянам. Касаться не рискнул. Вместо этого подхватил печеньку, лежавшую на полу, тщательно её обнюхал и вернулся к моей кофте, пытаясь запассти под неё. Хмыкнув артефактор, перегнулся через живую изгородь, подхватил зашипевшего тролля и снова посадил на одеяло, сверху укрыв моей кофтой. Дебешрек тут же высунул голову из-под нее, сердито посопев, но выползать снова не стал. Глядя на нас, зачавкал там печенюхой, обильно осыпая себя и спальное место крошками. «Недаром большинство эльфов, именно природники, как и дриады. Это у нас в крови». Кое какие заклинания известны благодаря своим способностям с рождения. Могу их использовать, продолжил он прерванный разговор, когда я уже решила, что ответа не дождусь. А как культурненько выпроводить эльфа за дверь, я ещё не придумала. Думаете, теперь как мне угораздило стать артефактором? Сами знаете. Для некоторых специализаций особый талант не нужен. Мне всегда нравилась артефакторика. Да что там говорить? Вы вот тоже маг-теоретик. а хотели к артефакторам. Тем не менее, сейчас прикреплены к кафедре Лера Родергана. Знаете, я вами временами искренне восхищаюсь и безумно жалею, что не познакомился раньше. От последней фразы я вылупилась на него совсем офонаревшим взглядом. Чего-чего? Сон как рукой сняла? И взял еще одного аспиранта. Так бы вы давно уже были прикреплены к нашей кафедре. Какой бы мы проект вместе создали. Эх... Ваша тема это нечто, а методы решения вот просто восхищаюсь, иначе не скажешь. Ну да ладно, у нас ещё всё впереди. Вы большая молодец. И даже хорошо, что сейчас работаете в совсем другой сфере. Набирайтесь опыта, пробуйте себя в чём-то другом. С вашим умом и неординарным мышлением глупо зацикливаться на чём-то одном. Продолжил он, даже не заметив моей реакции на его слова. Я же снова смутилась от такого потока дифферамбов, направленных в мою сторону. Да не такая уж я и умная, просто скомпоновала свои знания и знания Сандры. Вот ты. И... «Ага», – протянула глубокомысленно, улучив момент, когда эльф замолчал, чтобы набрать воздуха, и тут же спохватилась, вспомнив об укусе. «Вас же тролль укусил. Давайте я вам ранку обработаю. Вы простите, туплю немного с утра пораньше. Не выспалась просто». Да Бешрек всю ночь покоя не давал. «Нет нужды. Уже все зажило». Он покрутил рукой, демонстрируя лишь подсохшие следы крови на абсолютно целой коже. «Эльфийская регенерация». «Удобно. Не спорю. Что будете делать с троллем? Кто его хозяин?» Спросил между тем Лэр на Теандриэль, вновь заглянув к троллю, пригревшемуся и сонному, но пока еще не спящему. «Думаете, он у него есть?» Дети просто притащили в класс откуда-то. Может, жилу кого-то, но его выбросили, сообразив, что с диким зверем не так просто. Твари хватает. Поморочилась, вспоминая нередкие подобные случаи в моём родном мире. Магия не магия, фэнтези не фэнтези, а в разе есть что тут, что там. Вероятнее всего. Но вы всё же по спрашивайте у детей. Вполне возможно, что кто-то из них принёс своего питомца в академию, а признаться побоялся. Не думаю, Медленно покачала головой, вспоминая первое удивление детей, когда им сообщила, что над троллем издеваться нельзя. Они даже не думали, что несчастному зверьку может быть страшно и неприятно. Если животное живёт в твоём доме, рано или поздно ты невольно привязываешься к нему. Какой бы скотиной оно ни было, мне вот, например, спать не давал, а туда же. Пойду сейчас варить ему морковку. Правда, это правило работает лишь в случае, если ты сам не скотина. «Сандра, извините, но мне уже пора уходить. Хотел пораньше посетить артефакторские ряды», произнес Лэр Нати Андриэль извиняющимся тоном, бросив взгляд на окно, через которое уже вовсю пробивались первые рассветные лучи. «Ой, точно! Спасибо еще раз! Давайте вас провожу!» Спохватилась я, и пока артефактор надевал обратно свое пальто и обувался, тоже всунула ноги в сапоги, чтобы не стоять снова на ледяном полу. Открыв дверь, выпустила мужчину, и соно прищурилось. Глаза тут же заслезились от вида искрящегося на солнце снега, мешая рассмотреть что-либо за порогом. Да и сам эльф для меня теперь был просто тёмным пятном. «Где мой дом, знаете? Если возникнут какие-то вопросы, проблемы, ну или просто захочется поболтать, заходите по-соседски». Произнес он прощание, едва не вогнав своими словами в ступор. «Э-э-э, спасибо, Лернати Андриэль». Вы, хмм, ну, тоже, если вдруг что, промямлила не совсем понимая, что ещё можно сказать на это. Да ладно, Сандра. После сегодняшнего можете обращаться ко мне просто Натан, добавил он мягко. Э, хорошо, Лар, Натан, жалоко пискнула я, с каждой минутой охреневая всё больше. Всего доброго. И уже закрывая за Элифом дверь, услышала его радостное Доброе утро, Агнес. Тоже решила прогуляться с утра пораньше. Я же едва удержалась, чтобы не застонать и не стукнуться за затылком о дверь. Представив, что Лэри Клизма могла подумать, увидев меня в пижаме и выходившей из моего дома рано утром плеподавателя, но долго предаваться прокрастинации не могла. На повестке дня была варка морковки для не совсем зелёной обезьяны.